Маргарита Кочеткова, прихожанка храма святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине. Елена Кочеткова-Гейт, музыкант, педагог, живет в США. Анатолий Краснов-Левитин, церковный писатель. Зоя Крахмальникова, публицист, правозащитник, участница диссидентского движения, издатель христианского альманаха «Надежда». Игнатий Крекшин, католический священник, живет и служит в Германии. Сергей Круглов православный священник, поэт. Людмила Крупская, прихожанка церкви Сретения в Новой Деревне. Юрий Кублановский, поэт-публицист. Ирина Куземская, прихожанка церкви Сретения в Новой Деревне. Валентина Кузнецова, филолог, переводчик библиист. Роза Кунина-Гевенман, искусствовед. Владимир Купченко, литературовед, директор Дома-музея Максимилиана Волошина в Коктебеле. Майя Кучерская, писатель, литературовед. Владимир Лапшин, православный священник. Владимир Леви, врач-психотерапевт, писатель. Марк Лукашевский, химик. Константин Лунев, поэт. Жан-Мари Люстиже, французский кардинал, архиепископ Парижский. Сергей Малкин, программист. Андрей Мановцев, математик. Дарья Масленникова, иконописец. Зоя Масленникова. Скульптор, писатель, поэт, автор книг об отца Александре Менья. Ольга Мейерсон. Филолог, профессор Джорджтаунского университета США, супруга священника Михаила Аксенова Мейерсона. Елена Мень. Иконописец, дочь Александра Мене. Елена Семеновна Мень. Мать Александра Мене. Мариам Мень. Певица, племянница Александра Мене. Михаил Мень министр строительства и ЖКХ РФ, сын Александра Менья, Павел Мень, сопредседатель фонда имени Александра Меня, выпускающий редактор издательского дома «Жизнь с Богом», брат Александра Меня. Наталья Михонцева, педагог. Ольга Милованова, музыкант. Зинаида Миркина, поэт-переводчик. Михаил, в миру Михаил Николаевич Мудьюгин, архиепископ Русской Православной Церкви. Павел Михайлов. Историк. Марина Михайлова, профессор Русской христианской гуманитарной академии, автор и ведущая радио «Град Петров». Нелли Могилевская, физик-педагог. Сергей Модель, православный священник, живет и служит в Бельгии. Ольга Неве, литератор, издатель. Млада Негруль, актриса, автор книги об отце Александре Мене. Владимир Ойвин, Журналист, музыкальный критик, редактор интернет-портала Ру Генрих Попроцкий, православный священник, живет и служит в Польше. Филипп Парфенов, православный священник, писатель. Юрий Пастернак, композитор, педагог. Игнаций Паулюс, католический священник, служит в Иркутске. Иоанн Пентковский, православный священник, настоятель церкви Средняя в Новой деревне. Вячеслав Перевезенцев, православный священник. Сергей Пестов, библиотекарь. Петерим. В миру Константин Владимирович Нечаев. Митрополит Волоколамский и Юрьевский, председатель издательского отдела Московской Патриархии. Ксения Покровская, иконописец. Лев Покровский, ученый-физик. Ольга Полянская, иконописец. Григорий Померанц, философ, культуролог, писатель. Марк Поповский писатель, правозащитник. Ирина Паснова, филолог, журналист, основательница католического издательства «Жизнь с Богом», Брюссель. Дмитрий Придеин, православный священник, автор книги об отце Александре Мене. Михаил Работяга, математик, издатель. Анатолий Ракузин, художник. Лилия Ратнер, художник. Евгений Рожковский, философ, историк, востоковед, поэт. Рене Маришаль, католический священник и иезуит, директор Центра русских исследований Святого Георгия, Медон, Франция. Марина Роднянская, музыковед, педагог. Мария Романушка, писатель. София Рукова, регент церкви Сретения в Новой деревне, автор книг об отце Александре Мене и многих его фотографий. Вета Рыскина, социальный адвокат. Ирина Рязанова, литератор, редактор. Сергей Риховский, Епископ, председатель Пятидесятнического Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, член Общественной Палаты РФ. Лина Салтыкова, президент Фонда помощи тяжелобольным и обездоленным детям. Олег Севастьянов, актер, лютеранский пастор. Илья Семененко-Басин, историк, художник, поэт. Юрий Синокосов, философ. Мария Синчукова, в маншестве Евгения, религиовед, журналист. Серафим, Джозеф Сигрист, православный епископ, живет в США. Валентин Серебряков, директор воскресной школы Церкви Сретения в Новой Деревне. Владимир Сидоров, столяр-краснодеревчик, прихожанин Церкви Сретения в Новой Деревне. Алла Сидорова, врач. Роман Ускальфи, католический священник, основатель Центра Христианская Россия. Андрей Смирнов, кинорежиссер, сценарист, актер. Михаил Смола, директор школы имени Пирогова. Марина Снегурова, журналист. Александр Солженицын, писатель, драматург, поэт, диссидент, общественный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Владимир Спиваков, скрипач, дирижер, педагог, народный артист СССР и России. Сергей Старокадомский, православный священник. Людмила Степурко прихожанка церкви Сретения в Новой деревне. Олег Степурко, джазмен, композитор, педагог, заслуженный артист России. Никита Струве, французский славист, публицист, переводчик, директор издательства YMCA Press, Париж. Галина Сулимова, биолог. Владимир Сычев, полковник, начальник 4 церковного отдела пятого управления КГБ. Андрей Тавров, Суздальцев, писатель, поэт, автор книги об отце Александре Мене. Мария Тепнина, исповедница, врач, близкий друг семьи отца Александра Мене. Владимир Тимаков, православный священник. Нина Тропани, исповедница, член катакомбной церкви. Наталья Трауберг, переводчик, эссеист, мемуарист. Людмила Улицкая, писатель, сценарист, общественный деятель. Владимир Файнберг, писатель. Наталья Фанина, редактор «Радио Петров», Санкт-Петербург. Нина Фортунатова, музыковед, педагог, регент церкви Сретения в Новой Деревне, автор книги об отце Александре Мене. Владимир Фрэнкель, поэт, эссеист, живет в Израиле. Леонид Харитонов, переводчик. Екатерина Хмельницкая, руководитель киноклуба музея и общественного центра имени Сахарова. Сергей Харужий, философ, богослов, переводчик. Сергей Худиев, писатель, публицист. Алексей Цвелик, физик-теоретик, живет в США. Сергей Чапнин, журналист, редактор, издатель, общественный деятель, в прошлом редактор журнала «Московской патриархии». Александр Чернявский, переводчик. Андрей Черняк, физик, библеист, катехизатор. Регина Чертова, инженер. Анатолий Четверяков, биолог. Людмила Черкова, педагог. Георгий Чистяков, православный священник, филолог, историк. Борис Чичибабин, поэт. Виктория Шиловская, медсестра. Наталья Шиловская, медсестра. Георгий Шиловский, староста церкви Сретения в Новой деревне. Наталья Шиманова, Никитина, психолог. Владимир Шишкарев, композитор. Владимир Шнайдер, искусствовед. Михаил Штеренберг, ученый-физик, писатель-философ. Георгий Эдельштейн. Православный священник. Ювеналий в миру Владимир Кириллович Поярков, митрополит Крутицкий и Коломенский, Александр Юликов, художник, Владимир Юликов, инженер, Иван Юркович, католический архиепископ, Апостольский Нунции в Российской Федерации, Михаил Юровицкий, врач-педиатр, Сергей Юрский, актер и режиссер, народный артист РСФСР, Ирина Языкова, искусствовед, поэт татьяна яковлева филолог глеб якунин православный священник правозащитник общественный и политический деятель диссидент анжела ялышева специалист информационных технологий евгений ямбург педагог общественный деятель глеб ястребов библеист, переводчик Читал Игорь Князев